42. Сплю плохо. Просыпаюсь от малейшего звука. Вскакиваю, едва услышав шевеление на соседнем матрасе. Не забываю натянуть кепку. «Ты как?» Райан лежит на здоровом боку, опускает одеяло пониже, трет глаза. «Порядок! Как же! Не верю!» Подхожу, копаюсь в аптечке, извлекаю градусник. «На, измерь!» Протягиваю. «Наверное, у меня все на лице написано, потому что просит. Прекрати, я не умираю!» «И это самая отличная новость за последние дни!» Высказываюсь искренне. Кэссиди возвращает градусник. Смотрю показатели. Температура немного повышенная, но совсем чуть-чуть. Значит, и правда все хорошо. Выдыхаю. Давай, говорю, надо повязку сменить. Смотрит пристально, выгибает бровь. Откуда такой энтузиазм? Понравилась роль медбрата? Если тебе такая роль нравится, то ты псих. Бормочу. отбрасывая одеяло, снимаю пластырь, рассматриваю. Вроде покраснения нет. Перестаю строить из себя доктора. Посмотри, прошу. Нормально выглядит? Вытягивает шею, морщится от боли. Нормально, у тебя талант. огреть бы его чем-нибудь тяжелым, обязательно, когда клемается. Рассвет. Смотрит в сторону окна. Сходи к гилу узнай планы на сегодня. Схожу. Обещаю, накладывая новый пластырь, но ты сегодня никуда не пойдешь. Кэссиди не спорит, куда я пойду, вообще-то я еще жить хочу. Хочет — это хорошо. Он сильный, хочет — поправиться Готово, — провозглашаю. Отхожу, любуясь своей работой. — Спасибо, — опирается руками о матрас, чтобы подняться. — Ты куда это? — хмурюсь, — закатывает глаза. — Умник, выходи из образа няньки. Ты же не понесешь меня на руках в туалет. А — -а. затыкаюсь. Порываюсь было помочь встать, потом передумываю. Райан прав, нечего кудахтать. Самый страшный момент миновал. Найди мне, пожалуйста, более утоляющие в аптечке. Просит уже от двери ванной. Зеленые такие, в прозрачной упаковке. Дверь закрывается, а я бросаюсь выполнять поручение. Зеленые в прозрачном. Светло-зеленые или темно-зеленые. Он издевается Где вообще название этих штук? Специально не подписывают, чтобы незнающие люди не ели все, что попадется под руку. Не зная, какие все-таки нужны, кладу на крышку аптечки обе упаковки. Каким бы равнодушным гадом ни был Гил, если бы он не дал вчера аптечку, нам пришлось бы туго. Кэссиди возвращается. Переодел так вчера и забытые на нем джинсы, пропитанные кровью, на пижамные штаны. «Нашел?» — видимо, болит. «Да!» — делаю взмах рукой а фокусник. «Выбирай, какие нравятся!» «Эти!» — берет светло-зеленые. «Они посильнее!» — не сдерживаюсь. «Откуда ты все это знаешь? Ты что, играл в таблетки вместо конструктора?» Пожимает плечами. «Мне просто было интересно!» «Всюду таскался с отцом!» «Что-то меня не тянуло копаться в папиных чертежах!» «Встаю!» Пойду навещу Гила. — И скажи, чтоб не списывал меня со счетов, — напутствует. — Угу. Уже берусь за ручку двери, когда меня настигает еще одна просьба. — И, Курта, позови, пожалуйста. Морщусь. Мне хочется не позвать его, а придушить. — Хорошо, — обещаю. И дай нам поговорить, ладно? — Ну вот, теперь меня лишили комнаты. — Ладно отвечаю эхом, выхожу. Настроившиеся на подъем в одно и то же время проклятые не спят. Из-под двери в темный коридор льется свет. Вхожу без стука. Курт и олов уже одеты, они о чем-то мирно беседуют. «Переодевайся», обращаюсь к Курту. Голос звучит холодно. Он скидывает брови, не понимает. Мы засветились на камерах, Хочешь новую встречу с копами? Уже рычу. Вчерашний мало. Кэм, не кипятись, вмешивается Ол. Лучше скажи, как он? Отворачиваюсь. Жить будет, отвечаю сухо. Не могу на них смотреть, злюсь. Почему они оставили его вчера одного? Почему хотя бы не зашли, не поинтересовались, требуется ли помощь? Знаю ответ, испугались. «Зайди к нему, сейчас!» Бросаю куртку. Собираюсь уходить. «Погоди, Кэм!» оборачиваясь Торовяк переминается с ноги на ногу. «Что мне ему сказать?» Спрашивает Рубка. «Извиниться? А если нет?» Отвечаю ядовито. «Боишься, что если не извинишься, Рай наклимается и забьет тебя до полусмерти, как Коэн?» Точку. Курт бледнеет, мой запал пропадает. Это твое дело, что говорить и как себя вести. Напоминаю, и на этот раз разворачиваюсь и выхожу. Почему так? Сколько бы Кэссиди не делал для банды, они по-прежнему его боятся. Только потому, что он назвался их главарем? Вбегаю вниз по лестнице, стучу в кабинет Гила. «Открыто!» — получаю ответ. Голос недовольный, но не гонит. хожу Террорист как раз прикрепляет кобуру с пистолетом к поясу. Оборачивается. Одаривает меня мрачным взглядом. «Ну, как твой приятель?» — спрашивает. «Лучше». «Ха!» — усмехается. «Живучий парень!» «Что есть, то есть». Он прислал меня спросить, какие планы на сегодня. Собираться? Гил смотрит оценивающе. — Значит, ты все-таки его оруженосец, — произносит задумчиво. — На твоем месте я дал бы вчера ему сдохнуть. И весь куш твой. — Ты не на моем месте, — отрезаю. Уголок губ Гила ползет вверх. Моя реакция его забавляет лады забыли отмахивается мне наплевать значит так наконец заканчивает с кобурой набрасывает куртку сверху и я по делам вы сегодня сидите как мыши и не высовываетесь вдруг копы уже насторрое завтра работаем по обычной схеме еще пару раз и хватит к концу недели все решится вопросы качаю головой — Нет. — Вот и лады. Направляется к двери, вынуждая меня отойти с дороги. — Ешьте, пейте, — разрешает. — Если завтра что-то подобное вчерашнему повторится, мы подумаем, не слит ли вас. Останавливается напротив, пивается ледяным взглядом. — Это ясно? — Ясно, — отвечаю именно то, что он желает услышать. Тогда до встречи. Часа через два Сантьяго организует жратву. Выходит в коридор. Ну, чего встал? Поспешно покидал кабинет. Агил закрывает дверь на замок отпечатком ладони. Поднимаюсь наверх. Дверь в нашу комнату закрыта. Наверное, Курт уже там. Кэссиди просил дать им поговорить, поэтому не лезу, иду дальше. Заглядываю во вторую комнату к близнецам и попсу. Обитатели этого жилища тоже на ногах, но еще не полностью экипированы. «Отбой!» — объявляю. «Сегодня сидим на месте». Рид уселся на краю матраса, обуваясь, так и замирает с ботинком в руке. «Почему?» На его лице отражается откровенный испуг. «С Крессом же все в порядке, правда?» «Правда?» — успокаивая. «Но мы вчера устроили много шума, а Райану нужно отлежаться». «Сильно его!» — взволнованно спрашивает бред из своего угла. «Мы вчера побоялись к вам соваться». «И вовсе не побоялись!» — шикает на него Кир. «Не хотели мешать!» «Струсили! А теперь страшно или стыдно? Не хочу даже гадать!» Райану лучше, с остальными пусть разбирается сам. Сажусь на свободное место возле Рида. В этот момент открывается дверь, и на пороге появляется Олах. — Я что-то не понял, — начинает без приветствия Где наш завтрак? — Будет часа через два, — отвечаю. — Раздевайся, мы никуда не едем. — О, — только сейчас замечает меня. — И ты здесь? — Как видишь. — Огрызаюсь. Кажется, мне нужно хорошенько выспаться. Кидаюсь на всех. А Курт где? Не понимает Попс. олов морщится, как от зубной боли. У Кэста. Ой, вздрагивает Рыжий. Не сдерживаюсь. Вы что, правда думаете, что он будет его бить? Да Райан еле на ногах стоит. Переглядываются. Смотрят на меня, как на психа. «Если и отлупит, имеет право», — отвечает за всех Рид. «Никто ему и слова не скажет». «Только мы так и не поняли, что произошло», — вставляет Кир. «Видно, что Курт что-то натворил, из-за чего Кэс пострадал. Но что, так и не ясно». «Ты знаешь?» — толкает Рид меня в бок. «Знаю. Не собираюсь припираться». «Расскажешь?» «Нет». Отвечаю так же честно. Глаза Рида округляются. — Слушай, Кэм! — возмущается. — Главарь у нас один, а ты с нами, Усёк! Главарь отдельно, а мы все отдельно. Ты должен с нами делиться. Еле сдерживаю смех. Железная логика. Решай отвлечь их. — Лучше расскажите, как вчера прошло. Освоились? Тема верхнего мира для проклятых все еще животрепещущая, и они охотно переключаются на нее. — Видели вчера уличное представление? — восторженно делится Кир. — Парни показывали спектакль без слов, прямо на площади. Одни жесты, все молча, так здорово. Хмурюсь. Мимов, что ли, смотрели? Стоп, что значит видели? Вы что, вдвоем ходили? Ловлю на слове. Близнецы переглядываются. Попались. «Ну а что?» — первым принимается оправдываться Рит. «Время было, мы успели посетить оба места. По одному скучно». «Мы не можем по одному», — весомо вставляет Кир. «Вот уж точно один мозг на двоих. Хочу сделать замечание, что им было велено разделиться. Но не делаю. Вспоминаю о Курте». Он пошел один, как сказали, и чем это кончилось? Лучше уж пусть братья будут вместе. С половиной мозга они точно натворят дел. Тут столько красивых девчонок, — тем временем высказывается Попс. Лицо мечтательное, и они не боятся. Ходят, светят прелестями, никто их не трогает. Мрачнеет. Как так? Почему у нас зазеваешься? Тебе конец. На это мне нечего ответить. Не буду же я говорить прописные истины, что жизнь несправедливая штука. Им просто повезло чуть больше, отвечая. Не завидую.